Глава 5. Клиент на связи. Директор текстильной фабрики в небольшом районном центре крупного приуральского региона Иван Семенович Кайгородов пять лет назад заключил с компанией Фронда контракт на проведение инициативного аудита. Савельев лично встречался с ним шесть раз. При заключении контракта, потом в связи с первым отчетом по обзорной проверке, потом Стас предложил Кайгородову схему оптимизации налогов, которая просто ошеломила директора. Тот не мог понять, почему он на протяжении стольких лет так бездарно платил родному государству огромные налоги, при том, что средняя зарплата его работников составляла 3000 рублей. Понадобилось еще четыре встречи для того, чтобы убедить твердолобого красного директора в абсолютной законности предлагаемых с кем. После этого они были запущены, и дела предприятия резко пошли в гору. По обыкновению Стасу звонила главный бухгалтер фабрики. Но последние два года подряд по неизвестным для него причинам она стала наотрез отказываться от аудита и просила его не спрашивать о причинах. А тут вдруг Кайгорудов лично позвонил Савельеву. «Иван Семенович, что случилось?» «Да вроде бы ничего особенного, но уж больно у меня душа болит. Перемудрили мы с тобой, наверное. Мы это уже в те времена столько раз обсуждали. Я вам говорил, что любая оптимизация — это риск». И налоговка таких вещей страшно не любит. Вы на этот риск пошли вполне сознательно. Вспомните, сами же мне цифры показывали, рентабельность не выше 6%, зарплата у людей мизерная. До вас чисто экономической точки зрения давно прикрыть надо было. Так ведь нельзя, градообразующее предприятие, 7000 работников, а мы с вами вырулили. Учет налажен как часы, доходность в разы выросла. В чем проблема? Да все вроде бы так, у нас только что налоговая проверка за прошлый год прошла. Главбух говорит, все нормально». «Ну вот видите». «Ну вот какая штука!» Прервал Стаса директор. «Пару дней назад я пересекался с заместительницей начальника налоговой. Она мне намекнула, что расслабляться не стоит. Дескать, едет к нам краевая проверка, и начальнику налоговой ничего хорошего не светит. Он план не выполняет. А проверять они будут там, где дела идут получше, да где народы работает побольше. Так что меня точно не обойдут. Начальник у них новый. Архаров. Он борзый. Расти надо. Так что только держись». «Так, Иван Семенович». Вспомним наши инструкции. Предупредите всех сотрудников о проверке, чтобы где-нибудь в курилке не сболтнули лишнего. Раз. На все вопросы контролеров пусть отвечают «не в моей компетенции». Любые разъяснения только с письменного разрешения руководства. И все в таком духе. Два. Если просят подписать документы о правонарушении, рядом с подписью обязательно добавляют фразу «с возражениями». Три. И вообще, как только проверка нагрянет, пусть сразу созваниваются с администрацией, а уж потом проверяют документы этих контролеров. Снимают копии, переписывают данные, спрашивают экземпляр решения о проверке. Мурыжит их по полной, торопиться-то некуда. Да знаю, знаю, только поможет ли? Все-таки пора старику на пенсию, подумал Стас. Нервежки уже не те, да и менталитет Совковый не изменить. Сомнут его при первом же серьезном наезде. Дикий российский капитализм. Это вам не тепленькая осень коммунизма брежневских времен. «Иван Семенович, вспомните, я рекомендовал вам вывести с фабрики все ценные активы, если не получится отдать их в залог надежным людям. Вы это сделали?» Каигородов ушел от ответа. Стас прекрасно помнил, последние переговоры были тяжелыми. Каигородов, человек старой коммунистической закалки, с настороженностью относился к методам работы аудиторов. Отчасти его понять было можно. Обороты миллиардные, а в случае наступления ответственности имущество аудиторской фирмы не покрывало и сотой доли процента обязательств. Савельев нашел страховую компанию, которая застраховала риски за 0,8% от предполагаемой суммы ответственности. «Слушай, будь добр, приезжай сам, проверь нашу готовность». «Нет, Семенович, не получится. Давай лучше сделаем так. Закажи через своих людей специальную проверочку. Пусть они под видом милиции или налоговой зайдут на предприятие, потом посмотрим на их заключение. Да ты хотя бы консультацию проведи, мы семинар тебе закажем». «Ладно, договорились» через пару дней на